Петух, свинья, коза и осел Абхазская сказка Жила в одном селе вдова У нее были петух, свинья, коза и осел На осле вдова возила дрова и кукурузную муку с мельницы Коза давала приплод и молоко Свинья поросилась, а петух множил куриное семейство Когда цыплята и козлята подростали, вдова их продавала или оставляла для себя. Вдова кормила и поила своих животных и птицу вдоволь. Но те, избаловавшись, стали раптать на своё житьё бытьё. Под конец они стали пренебрегать своей кормилицей и считать себя чуть ли не хозяевами усадьбы. Вот однажды котёл залез в дом. Там в углу он увидел большой кувшин с кислым молоком. Недолго думая, он сунул морду в кувшин и стал лакаметься содержимым. Заметив это, вдова схватила палку, агрела его несколько раз и выгнала во двор. Осёл обиделся на хозяйку за такую расправу. "Я тебе исправно служил", сказал он. "Таскал мешки с мельницы, возил дрова из лесу, а когда мне захотелось освежиться кислым молоком, ты меня отколотила. Где тут справедливость?" Ноги мои здесь больше не будет. И ушёл осел со двора, куда глаза глядя. На другой день свинья от безделья стала рыть землю во дворе. Увидела это хозяйка и начала швырять в неё камнями. Свинья пришла в негодование. Сколько я тебе принесла поросят? Ты не боясь об этом забыла. Чего ты только себе не накупила, продавая мой приплот? А теперь швыряешь в меня камни? "Знать тебя больше не хочу". Она пошла по следам осла и, нагнав его, спросила: "Куда ты направляешься, дружище?" "Иду куда глаза глядят, лишь бы быть подальше от нашей неблагодарной хозяйки", ответил осёл. "Возьми меня с собой". Осёл согласился, и они вместе пустились в путь-дорогу. Под вечер разобралась в огород коза и стала обедать фасоль. Ах, чтоб тебя волки съели, крикнула возмущённая вдова и побежала в агарву. Там она выдернула палку из плетня и побила козу. Та кинулась со всех ног в сторону и, отбежав, стала укорять хозяйку. Из-за горсти фасоли ты лупишь меня почём зря, а про моё молоко и проданных козлят забыла. Довольно, меня ты больше не увидишь. Коза убежала со двора, догнала осла и свинью. и присоединилась к ним. Тем временем пришёл к вдове гость. Она замесила тесто, поставила под навес и, забыв о нём, заболталась с гостем. Петух увидел тесто и стал его клевать. Клевал он так жадно, что не заметил, как вдова подобралась к нему и накрыла обжору решетом. Когда петух услышал, что подошедший гость посоветовал хозяйке зарезать такого бездельника, он вырвался из-под рышета и сломяк голову помчался со двора. Долго он скитался в одиночку, пока наконец не нашёл своих друзей: осла, свинью и козу. Пошли они дальше вместе. Когда стало темнеть, решили переночевать в лесу. Выбрали местечко на опушке. Петух взлетел на верхушку дерева. Коза вскарабкалась на толстый сук, а осёл и свинья расположились под деревом. Ночью шакалы почуяли дух домашних животных. Они послали лисицу на разведку. Ночь была лунная. Петух спал плохо, так как ветер качал верхушку дерева. Он приметил лису и от страха стал хлопать крыльями и кричать не своим голосом. Лиса испугалась и убежала в лес. "Ну, что разнюхала?" спросили её шакалы. Там я заметила какого-то неведомого зверя, сказала лиса. Еле ноги унесла. Ступай назад и разознай всё получше. Мы голодны, и если придёшь ни с чем, спустим с тебя шкуру, пригрозили лисе шакалы. Лиса, крадучись, снова пошла к опушке. Но на этот раз её заметил осёл. Он поднял такой рёв, что у лисы от страха шерсть стала дыбом. И пустилась лиса на утёк без огрядки. Не поверили звери лисицы и послали вместе с ней шакала. Наступил рассвет. Свинья проснулась и давай рыть землю. Коза залезла в кусты, а осёл стал щипать траву. "Они ищут нас", шипнула лиса шакалу и опрометью кинулась назад. Шакал бросился в сторону и, свалившись в яму, поднял страшный вой. Шакалы, которые неподалёку ждали лазутчиков, испугались и скрылись в чаще. Подкрепившись, чем Бог послал, друзья снова двинулись в путь. Долго шли они и вышли на большую поляну. На краю поляны стоял дом. К нему примыкал сад, где с деревьев свисали крупные грозди винограда. Ни в доме, ни вокруг не было видно живого существа. Друзья почувствовали себя хозяевами и стали всем распоряжаться по-своему. Вдруг петух заметил великана-людоеда, шедшего к себе домой. Друзья бросились в дом, чтобы спрятаться. В попыхах они всё перевернули, метались из стороны в сторону и наконец забрались на чердак. Вошёл великан в дом, и ах, такого беспорядка у него никогда не бывало. В гневе он стал обшаривать все закоулки, но никак не мог найти виновника. Может быть, он догадался бы подняться на чердак. но тут под ослом проломились доски, и он рухнул прямо на людоеда. Вслед за ним свалились коза и свинья, и последним свалился петух. Испуганный великан, решив, что его хотят убить, убежал в лес. Падая с чердака, осел ушиб спину, свинья – ногу, коза подбила себе рог, а петух придавил гребень. Да и страха они набрались порядочно. Стали спутники судить да редить. Что же дальше делать? А вдруг великана помнится и вернётся? Тогда и мне сдоровать. Сын, я набросилась нашла. Ах ты тупица! Вот к чему привела твоя глупая затея. Ты ушёл от хозяйки и нас подбил. Чего клевещешь, толстая морда? Ты же догнала меня на дороге и пристала. Я бы один далеко не зашёл и, может быть, скоро вернулся бы. Конечно. Когда ушла коза, что мне оставалось делать? вздохнул петух. Я ушла с нашей четвероногой компанией, а тебе нечего было к нам примазываться, огрызнулась коза. Долго они спорили, укоряя друг друга, и наконец порешили вернуться по добру по здорову к своей хозяйке, потому что, справедливо говорят, горбатова могила исправит, а не уживч его палка.